ЧАСТЬ ВТОРАЯ. СВОИ. ГЛАВА ПЕРВАЯ. КАЗУС БЕЛЛИ. КАЗУС БЕЛЛИ ЛАТЫНЬ. ПОВОД К ВОЙНЕ. Караван из четырех БМД-шек растянулся метров на сто. Кузьмичевская шла впереди, прокладывая колею. Дорога радовала полковника, будоражила чувства, острила ощущения. А впереди их всех ждала великая радость встреча со своими потомками. Сколько же они узнают интересного, нового, чудесного и всем скопом отправятся на землю. Георгий стёр с губ глупую немужественную улыбку и приник к перископу. Большая вода спала, и повсюду в лесу, над реками и болотами клубились испарения. Орбита Водона была позатилеви земного круга. Зима, короткая, как мини-юбка, стёргавывалась с планеты весной, жаркой и агрессивной. Красное солнце, прозванное Гелиосом, вытапливало снега. Тёплый ветер, поднятый суматошным голубым гигантом Хорсом, сушил почву будто феном. Весна на Водани была маленькой переменкой между краткой порой холодов и долгим летом. "Жэка", позвал Кузьмичёв Сигаля, занявшего сиденье наводчика-оператора. Куда поворачивать? Сейчас шпарём напрямую вон к тому пику, откликнулся Сигаль. Вон, который двойной. Вижу, кивнул полковник и с уважением глянул на пик. Двурогая громада вздымалась над 10 километров в расплывчатую сирень неба, уже издали подавляя каменной необъятностью, воздымаясь колоссальным аметистом. Там речка, глухо бубнил Евгений из башни. Надо свернуть по течению и поискать брод, а дальше будут скалы Пласкогорья, там проще. Слышал, Джафар? Так точно, Раджабов повернул вездеход по течению, равняя гусеницами ловчие ямы букашей. Ветви деревьев испуганно вскидывались, когда касались кузова машины и медленно сворачивались в спирали. Их покрывали склизкие, слипшиеся оранжевые хвостики листьев волос. Они лопались и капали на крышу БМД красными кровяными каплями. Речка в удобном месте разлилась широко и мелко. Машина переехала через брод и вышла на подъем. Впереди поднимались лысые горы в пару километров высотой пред двери истинных твердынь. По всем долинкам и ущельям неслись мутные потоки талой воды. Вездеход шел перекособоченным. Одна гусеница в воде, другая скребла по берегу. Долго ли, коротко ли, шел караван, а незаметно поднялся на три с лишним километра. Однако проблем с дыханием ни у кого не возникло, содержание кислорода в атмосфере водона было повыше, чем на земле, и горной болезнью люди не хворали. Перевал значился на отметке 3400, но на эту высоту пришлось добираться по парящей массе грязи и каменного крошева к сухому остатку селя, утром или ночью прогремевшего по ущельям. Вот чего мы не просчитали, озабоченно сказал Кузьмичёв. Мы не учли, какая тут весна. Как Гелиус хренов шпарит с хорсом на пару. Джафар, тормозни, я выйду, сориентируюсь. Есть. БМД выехала на широкий уступ, обрывавшийся со пропастью в 3000 метров глубиною, и на той стороне Георгий увидел рушащийся со сбровы ледник. Громадные пласты льда, подмытого водами своим и визгом сползали со склона. лопались и медленно падали вниз, с одна нёсся глухой непрекращавшийся грохот. Внезапно раздалось громыхание гораздо ближе. Кузьмичёв резко обернулся и увидел, как позади на перевал вываливались сотни тысяч тонн грязного льда, смешанного с глиной и камнями, как они наползали на скалы, скатывались, громоздясь холодной и грязной стеной в десятки метров высоты. Дрожь земли передалась через корпус. Ах, чтоб тебя, прошептал полковник. Путь назад был отрезан. Вы туда лучше гляньте, завопил Переверзев, протягивая руку в другую сторону. Кузьмичёв вскочил на броню. Сзади этильдины, а впереди, прорывая заграду из снега и камней, в пропасть повалил сельь, сотрясая землю и воздух оглушительным рокотом и рёвом. "Справа, справа!" крикнул с матко командир 3-й БМД. "Твою мать!" Кузьмичёв глянул вправо. Ледяная стена, в тени которой сгрудился караван, шла трещинами и обсыпалась. Окружены. Минута, 2 минуты, и ледяную плотину прорвёт бешеный поток, сметая караван как крошки со стола. "Прыгаем", закричал полковник выглядывавшим водителям. "Сашка, первый, Шматко за ним, Васницов в третьем, пошли, пошли, Джафар, мы последние". Где кнопка, знаешь, красная под колпачком? Да-да, прыгаешь и жмёшь. Георгий юркнул в люк, и с полутьмы на него глядело бледное лицо Аллы. Какое счастье, что мы не убрали ПРЭСы, сказала она вздрагивавшим голосом. И не говори. Ледяную стену с громом пробила чёрной трещиной, и это уняло сомнения со страхами. Выбора караванщикам оставлено не было. БМД разгонялись и прыгали с кручей в пропасть. Метров десять они пролетали, вращая гусеницами и плавно оседая, а потом ввалились вниз. С хлопками выбрасывались вытяжные парашюты, а ниже распускались главные купола, пронося бронеходы между упавшим ледником и низвергавшимся селем. «Прыгаю!» — заорал Раджабов и выжил из дизеля все. БМД ринулась вперед к пропасти. Кузьмичев прильнул к стрелковому гнезду бойницы и сглотнул в сухую. Стена позади задымилась крошками льда, выбитого из трещин, и тяжко обрушилась, напоминая стену пятиэтажного дома, попавшего под бомбежку. БМД опережало вал льда и воды на считанные метры. «Если не разгонимся», — мелькнула у Георгия, — «попадем под холодный душ, очень холодный, прямо ледяной». Под гусеницами промелькнул край обрыва и открылась бездна. К сожалению, дно у нее имелось и весьма твердое. Боевая машина пролетела по инерции, валясь на бок. Кузьмичев увидал в бойнице ледопад с широкой дугой, свергавшийся с обрыва. «Ну же, Джафар!» — шептал он. «Ну же!» Бледный, как смерть, Раджабов откинул крышку и вдавил красную кнопку. «Вот только не раскройся!» Раскрылся. Маленький вытяжной парашют бросил на воздушный поток большой купол, на котором чередовались белые и красные концентрические круги. БМД плавно понесло вдоль разлома на юг. В стороне пролетали отвесные стены гор, то слоистые, то поперечно полосатые, из каждой расщелины шуровал поток воды и грязи, сыпались коричневатые снега и мутное леденье. Как же это мы сядем, крикнул Сигаль. — Еще угодим, под дождик мало не покажется, и стал чет, как в ступке. Кузьмичев промолчал и глянул на дно с высоты. Дна не было видно. Его скрывало сплошное облако водяной пыли, комочков грязи или дышек. Глыбы льда, огромные скальные обломки, пласты смерзшегося снега ухали в это облако и добавляли звука к грохотанию и тряске. Ко мне дробилка. Помог ветер. Он неожиданно подхватил парашюты, и транспортеры полетели по диагонали, заскользили к выходу из долины. БМД Кузьмичева вынеслась из разошедшегося ущелья на волю, и порывы горно-долинного ветра стихли. Внизу открылся очаровательный вид. Джунгли раскатились до горизонта оранжевой и красной пеной, плавно опушив все неровности и западины, справа и слева, далеко впереди показался город, а прямо под машиной стелился светло-коричневый круг голой земли, отблескивающий так, словно был глузурован. Внезапно, откуда ни возьмись, появился странный летательный аппарат. Обтекаемая кабина с хвостовым оперением висела в воздухе на двух крыльях. Но это был не самолет. Но это был не самолет. Крылья делали мощные махи, вздымаясь и опадая, выгибаясь то вверх, то вниз, удерживая машину на одном уровне со спускавшимися БМД. "Ух ты!" завопил Раджабов. "Привет, потомкам!" крикнул Сигаль и радостно захохотал. В следующую секунду дверь кабины махалёта словно растаяла, из неё высунулся широкоплечий парень с непонятным прибором в руках, похожим на телекамеру. «Нашел, когда снимать», — мелькнуло у Кузьмичева, приникшего к бойнице. Но это была не съемка. Телекамера испустила тонкий зеленый луч не толще вязальной спицы. Парень оскалился и чуток повел ручной установкой лазерного огня, а чем же еще это могло быть? Луч перерезал один из стропов, поддерживавших БМД шматко. Машина перекосилась. «Сука!» — заревел полковник, бросаясь к люку. Когда он откинул крышку и выглянул наружу, лазер подрубил парашют под самый корешок, и третий БМД понеслась вниз, медленно переворачиваясь в падении. Ах ты, сука! Уперевшись коленом, Георгий выхватил бластер. Добрый молодец в птерокаре как раз посмотрел на Кузьмичёва глаза в глаза. Лицо у доброго молодца дрогнуло, но по-настоящему испугаться он не успел. Импульс перешип махолёту крыла. Гернатая машина затрипыхалась, порнише завизжал, поля из лазера во все стороны, но поздно. Подбитый птер закувыркался к земле. Сука, простонал полковник. Оплавленный, неведомо когда и кем пережижённый грунт накатил снизу, кинулся под гусеницы. Загрохотали тормозные двигатели, и БМД мягко опустилась к лацей, скрипя гусянками, окутываясь опадающей красно-белой тканью. «Вспрыгнули!» — выдохнул Раджабов и тихо-замысловато выматерился на родном языке. «Там шматко был!» — глухо сказал Сигаль. «И Эдик, и Ленка, и...» «Хватит!» — жестко скомандовал полковник. «Лучше гляди в оба. Если что, стреляй на поражение и птурсы готовь». «Может, это случайность?» — всхлипнула Алла. «Недоразумение?» «А ты выгляни!» — резко сказал Георгий и тут же осадил себя, закончив ровным голосом. Увидишь груду покорёженного железа с красивыми такими потёками масла и крови, случайно пролитой по недоразумению. Может, там ещё живой кто голос Минковской утончился. Алочка, они падали километра. О, господи, что же это за что? Не отвечая, Кузьмичёв выбрался наружу. Та часть его души, что была посвящена офицерству, стратегии и тактике, торопила Георгия: надо было как можно скорее отступать, скрываться. Но как можно было нарушить священные правила товарищества и побратимства? Как не попрощаться?» Выпрыгнув из люка, полковник быстро осмотрелся. Неподалеку дымилась рухнувшая БМД, словно скомканная рукою великана. Рядом с нею пластался сбитый птерокар. «Раджабов! Есть!» — понял механик-водитель и рванул к месту падения, к месту гибели. Гусеницы гулко раkotaли по облевной почве. Она не стала ось зеркалом, выделялись на ней бугры и ямы, уступчики и трещины. Георгию стало нехорошо, когда он представил себе ту мощь и те энергии, потребные, чтобы выплывить на равнине это пятно километров 5 в диаметре. Очарочка искрасения не назовёшь же местную растительность зеленью. Едва выделялась по окайёму, а над всем невинно сияло лиловое небо. Кузьмичёв поморщился. О чём он вообще думает? У него на глазах погибли товарищи, а он? Джафар затормозил, потянуло запахом горелой изоляции и колённого металла. Георгий с Переверзевым одновременно спрыгнули на оплавленную землю, подбежали к останкам БМД. Открыть удалось лишь заднюю дверцу. Старший сержант заглянул в десантное отделение и отвернулся. Кровавое месиво. Кузьмичев долго глядел внутрь, потом прикрыл дверцу и приказал первому попавшемуся на глаза Марку Виштальскому «Запри дверцу так, чтобы ни один трупояд не добрался». «Слушаюсь», — пробормотал капитан. Стремительными шагами Георгий приблизился к Птерокару. Кабина его сплющила, а жесткое крыло изломило пополам. Брезгливо ногой, подвинув труп добра молодца, — Кузьмичёв вытащил орудие убийства, целое вроде. Подхватив телекамеру поудобнее, он включил оружие. Лазерный луч полоснул по крылу Даламова и его. Испытание завершено, спокойно сказал полковник и передал лучмёт переверзеву. Держи. Ага. Поехали? спросил подошедший Воронин, спросил испытывая неловкость, ёжись и морщись. Куда? буркнул старший сержант. В город мне уже не надо. там к востоку совсем узенькая перемычка леса, а за ней такое же пятно, торопливо проговорил профессор. Я с высоты смотрел. Дальше они смыкаются, там целая равнина стеклинела. Вот где бились мама моя. А ещё дальше леса нам туда, и сразу поправился в манере мимино. Я так думаю. Правильно думаете, профессор, сказал Кузьмичёв. Воздух раздался громкий вопль Раджабова, высовывавшегося из люка. С востока, со стороны города, приближались два обтекаемых зализанных аппарата, похожих на обсосанные карамельки с прозрачными колпаками-фонарями. Глайдеры, флайеры, какие ещё штуки понапридумывали фантасты. Штуки летели совершенно бесшумно по над деревьями, а потом с каждого сорвались висловатые струи огня оранжевого и пылающего. Все три БМД сорвались с места, пытаясь прикрыть тех из экипажа, кто вышел наружу. И воющие буровые плазмы ударили мимо, пропахав остекленевший грунт и разбрызгав его вторично. Орудийные башни синхронно развернулись. 73-мм пушченки «Гром» забахали по нападавшим, застрочили спаренные пулеметы. Пушки на БМД могли задираться вверх всего на 30 градусов, но и этого угла наклона хватило. Один из глайдеров флайеров был осажен прямым попаданием, но удержался в воздухе. С кормы у него забил сноп искр, и сразу же вспух клуб белого пламени от чекрыжевой хвостовой части. Две уцелевших третьи плавно приземлились. Кузьмичёв только рот раскрыл, чтобы приказать не стрелять. Хотелось взять языка живым, но бравый стармех его опередил. Весниццов высунулся из люка, устраивая на плече RPG и выпустил гранату ха на 2/3. Второй глайдер флайер не стал испытывать судьбу и круто загнул вираж, уходя на восток. Маркс Грича послал ему очередь вслед, но не попал. Будем считать это салютом по погибшим, сухо сказал Георгий. По машинам держим на восток. Не пучь глаза, капитан. На восток. Я там каньон приметил или разлом. Попробуем по нему уйти на север, а то тут мы как шайба на катке, кто хошь забьёт. Заводи.